С началом холодов снова пришел в неистовство буранный кранар, снова взъярился, снова взбунтовалась в нем самцовая сила, и уже ничего и никто не мог посягать на его свободу. Тут и самому хозяину впору было отступиться, не лезть на рожон. На третий день после снегопада промело с метельным морозным ветром и встала сразу как пар напряженная мглистая стынь над степью. Далеко и отчетливо слышались по скрипучие шаги,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 Глаза выкатил, орёт, что есть мочи, слюни текут из пасти, и прет, как паровоз. Целый метель за ним. Думал, потопчет. Так он мимо меня пронесся, точно и не видит, что человек перед ним. Пошел в сторону малакум де -Чапа. Там под обрывом ходят стада побольше, чем наши. Здесь ему теперь неинтересно. Для него теперь размах нужен. В самой силе скотина. Едигей расстроился по-настоящему. Представил себе, сколько мороки будет, сколько неприятностей. «Да ладно, успокойся. Найдутся в той стороне хорошие атаны, они ему бой дадут. Вернется, как собака битая. Куда он денется?» – успокоил его Казангаб. На другой день уже стали поступать вести, как сводки с фронта о боевых действиях буранного коронара.